Взгляд царя ничего хорошего немцу не обещал. Второй щейка ткнул кнутом перед собой. Это вот тут-то вот карбонарии стояли. Догадались уже, отозвался первый. Да ведь только в людей с пушек стреляли, а теперь подишь ты. Фейерверк. Семь генералов к ним посылали. Те уговаривали, не шалите, мол, братца. А братцы возьми, да и поруби их всех, что твою капусту. — Сказывают это все в Библии прописано, аккурат перед концом света. — В Библии про капусту? — удивился второй. Первый щейка покачал головой и отвечать не стал. Лавр Петрович задремал. Перед ним из снега рос зимний дворец. Карета башняка остановилась у парадного подъезда. — второй щейка натянул поводья. Лавр Петрович открыл глаза, поглядел о вытер набежавшую на подбородок слюну. Башняк вылез из экипажа, к нему вышли два офицера. «Божию поспешествующую милостью Николай I, император самодержец всероссийский», привычно проговорил один из них, «Готов принять вас». Второй отворил перед Башняком тяжелую дверь. Александр Карлович никогда раньше не бывал в зимнем. Остановившись у подножия посольской лестницы, Он поглядел наверх и встретился взглядом со слепыми глазами Фемиды. От треска свечей в огромных подвесных кантелябрах плавился воздух. После крепости эти просторы и высота потолков казались чрезмерны. Он начал подниматься. Офицеры покорно шли за ним, словно это он вел их к императору. На втором этаже башняк миновал бесконечный коридор с портретами императорской фамилии зеркалами в золоченных рамах и оказался в просторной светлой приемной государя. «Ожидайтесь», — произнес офицер. Башняк остался один. Окна выходили на Петропавловскую крепость. Вечернее небо стало густого фиолетового цвета с клочьями угольно-черных облаков. Петропавловский собор был словно из расплавленного железа. На него было больно смотреть. Казалось, что какой-то художник раскрасил пейзаж для одного человека, и стоит лишь выйти из дворца, весь облик Петербурга измениться и приобретет свой обычный тяжелый, как строевой смотр, вид. На большом столе государя царил препятствующий делам военный порядок. Посередине лежал лист с искусно нарисованным солдатом. Рядом чернильный прибор. Идеально ровная стопка бумаг с краю. Над столом нависла бронзовая люстра в сто двадцать семчей. Мерно стучали напольные часы. В такт их ходу в коридоре раздались звучные шаги. В кабинет вошел император Николай Павлович. Он был крепкого сложения, высок, усат, с умными холодными глазами и с крепкими, как у кавалергарда, ногами. Башняк вспомнил о своем желании написать трактат, в котором собирался сопоставить реформы с фигурой правителя. Все-таки у пузатых и низеньких выходило нечто иное, нежели у высоких и стройных. Некоторое время государь внимательно разглядывал посетителя. «Чем вы пахнете?» — спросил наконец. «Тюрьмой, Ваше Величество», — ответил Башняк. Глаза государя блеснули. «Правда ли вы ботаник?» — поинтересовался он. Башняк кивнул. «А чего же?» Башняк задумался. Государь терпеливо ждал. Как-то он сказал Бенкендорфу, что ожидание порой интереснее ответа. «В детстве, Ваше Величество, я сказал матушке, что решил стать государем, но у меня ничего не вышло», — ответил Башняк. Николай Павлович улыбнулся, подошел к столу, поднес глазам остро заточенный карандаш. «Один миллион двести тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь минус шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот двадцать девять», — сказал. «Шестьсот тринадцать тысяч семьсот восемнадцать», — ответил Башняк. Государь не вспомнил ответ, листок с примером остался на диване, там, где у него придумал и записал. Николай кивнул и быстро вышел. Башняк снова остался один, он направился было к выходу, но в кабинет вошел Бенкендорф. «Государь, наслышано о деяниях и терпении вашем», — заговорил он. «Ему нужны те, кому он всецело довериться сможет». Они миновали коридор, их шаги застучали по мрамору лестницы. «В скором времени, Александр Карлович, вы понадобитесь Отечеству по делам, требующим... «Непреклонности в осуществлении гражданского долга вашего», сказал Бенкендорф. «Каков же долг?» — поинтересовался Башняк. Бенкендорф поднял подбородок. Так он делал всегда, когда собирался заговорить о важном. «Могу сказать ли, что нам с вами предстоит сделать шаг в деле окончательного искоренения заговора декабрьского, дабы последующим поколениям неповадно надумствовать было?» «Они вышли под снег». Лакей распахнул перед Бенкендорфом дверцу кареты. В ближайший месяце ожидается указ о создании третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Бенкендорф смирил Башняка взглядом. В ожидании воли монаршей вам не следует покидать Петербург. Наблюдая за Бенкендорфом и Башняком, Лавр Петрович, как всегда, в минуту душевного волнения принялся ковырять в носу. «Кто это с ним?» Спросил первый чек. Генерал-лейтенант Бенкендорф, ответил Лавар Петрович. Еще лет пять тому он первый по собственному почину доносил на тайное общество. Покойный император его не послушал, а нынешний. Смотри-ка. Бенкендорф замер у распахнутой двери экипажа. А чего же вы сразу не сказали Следственной комиссии о поручении графа Вита по выявлению заговорщиков? Спросил. Граф Вит по соображениям своим мог не подтвердить моих слов, и тогда бы я прослыл лжецом. Человек либо лжет, либо предпочитает, чтобы за него лгали другие. Бенкендорф не позволил себе понимающей улыбки. «Что связывает вас с Каролиной Сабаньской? К подобным откровениям не привык, ваше превосходительство», — ответил Башняк. Бенкиндорф забрался в карету. «Интересно, кто ее умел попросить за вас?» — Письмо государю — смелый поступок для полячки и содержанки. Ее заступничество привлекло внимание монарха и вынудило графа Витте подтвердить ваши заслуги перед Отечеством. Бенкендорф взялся за ручку дверцы. — Но полячкам и все одно. — Не верьте. Карета укатила в снег. Башняк глубоко вдохнул морозный воздух, вынул из кармана оловянное лезвие, зашвырнул в сугроб. Сани Башняка повернули на Вознесенский проспект. Вьюга билось между домами, спина извозчика закрывала вид. Башняк плотнее закутался в шинель, поднял ворот и принялся разглядывать проплывающие фасады и дрожащее пламя в закопченных колбах фонарей. Маски в экипажах мешались